Глава 14. Магия, учеба и бизнес. Основная проблема в освоении наследия Рика оказалась банальной. У меня просто не имелось навыков работы с маной. Моя магия электричества была настолько слаба, что ни на что более, чем на удар током при прикосновении, не годилась. Да и тот получался далеко не смертельным. Им даже вырубить никого не вышло бы. Базы с техниками, конечно, помогали, однако они предполагали наличие начальных умений у реципиента. В свободном доступе баз с основами не имелось, и завхоз, единственный знавший о моих силах, помочь мне не мог. Вот и мучился я по сотни раз, прогоняя известные мне приемы управления маной, ее преобразования и контроля техник. Ведь для того, чтобы применить магическую технику, недостаточно одного желания — Мана как бы вдыхалась сердцем, поступая из области мозга. Затем преобразовывалась в силу той стихии стихий, которыми ты владеешь, и выплескивалась в ауру. И уже используя эту силу, можно было построить магическую технику. Происходило это посредством мысленного формирования матрицы техники. Затем матрица напитывалась силой стихии и срабатывала. А для ускорения сами техники, кроме мысленного построения, дополнялись мануально-фонетическими элементами. Все это вылилось в создание целых школ магических боевых искусств, где чередовались техники и обычные удары, напитанными силой-конечностями. Причем у родов аристократии были свои стили, зачастую абсолютно не похожие на классические. У Рика Снежного тоже имелся подобный стиль. Вообще про него было известно очень немного. Знали о его деятельности в диких землях, это в районе нашего Ближнего Востока. В этом мире там резали друг друга с еще большей яростью, чем на земле. Отсутствие воинствующих религий заменилось обычной жадностью и жаждой власти. Из-за близости Африки крупные державы не стремились занимать регион, а предпочитали иметь буфер между собой и нежитью и в нем, как грибы после дождя, плодились и множились самозванные аристократы и искатели приключений всех мастей. Наемником там был рай. Вот и Рик подвязался на этом поприще, за что и заслужил прозвище «Отморозок». Это уже тут его начали звать «Снежный». Магия льда довольно медленная. Даже при наличии материала для работы, жидкости, снега или льда, нельзя нанести мгновенное ударное расстояние. Вырастить сосульку из воды посредством магии можно за секунду, но чтобы метнуть ее в противника, нужна отдельная техника. Способа доставить получившееся в тело противника у меня на данный момент не было. Поэтому носители этой силы выполняли роль танков. Покрывали тело толстой коркой льда, создавали холодное, в прямом смысле этого слова, оружие и атаковали в рукопашную, попутно изменяя поле боя под себя». Также они были хороши при возведении фортификаций. Построенную ледяным магом посреди сибирской зимы крепость было практически невозможно сломать. Рик отличался от остальных использованием особой техники преобразования химических элементов. Поскольку такая техника больше нигде не была описана, можно предположить, что это его личная разработка. Создавая лед из различных компонентов и нанося на него руны, снежный рик достигал потрясающих результатов. Под воздействием напитанной силой руны преобразованный лед приобретал различные свойства и формы. Например, при таянии получалась не вода, а кислота. Еще одним из его любимых приемов была живая бомба. Рик вгонял в живот человека ледяное лезвие, покрытое рунами, и через некоторое время этот человек взрывался ледяными осколками и тому подобное. Прибавьте к этому создание ловушек и ледяных магических мин и получите примерное представление о его технике. При всем этом классического стиля ледяных магов Рик не чурался. Но даже такому мастеру, каким был мой донор силы, не удалось решить проблему скоростных атак льдом на средней и дальней дистанции. Однако я, опираясь на знания Земли и свои способности, кажется, нащупал решение этой задачи лично для себя. Я собирался создать прототип пистолета Гауса, работающего на моей силе электричества и при этом стреляющего ледяными пулями. Идея такова. Делаем пистолетную раму достаточного размера для нанесения рун. Накладываем рунную цепочку, выполняющую роль конденсаторов электрического заряда. Она будет включать непосредственно три руны концентрации и управляющие элементы, чтобы активировать их последовательно. Ствол делаем из магически проводимого диэлектрика, можно даже стекла или керамики. На него наматываем три катушки по числу рун. В основании ставим электромагнитный толкатель с возвратной пружиной. В рукоять будут подаваться баллоны с водой. В камере заряда должна сформироваться ледяная пуля из металлизированного льда. Поскольку пуля создается магией, даже при относительно небольшом размере я могу нанести на нее руны, просто заложив их в матрицу. Более того, у Рика уже имелись подобные техники. Достаточно было просто минимизировать их размеры. Затем толкатель ускорит снаряд, послав его в полет через ствол. Катушки последовательно подхватят его, увеличивая скорость. В итоге получим достаточно мощное и относительно скорострельное оружие для боя на дистанциях до 50 метров. В принципе, можно было использовать диэлектрическую проницаемость разных форм льда и буквально на коленке создать пушку Гауса самому, Но тут вставал вопрос удобства использования, способа подачи рабочего тела, то есть воды, и скорострельности. Хотя в качестве оперативного оружия, если остался совсем без всего, могло подойти. Пока же я решил остановиться на варианте с керамическим стволом. Возможно, будет большой износ, поэтому нужны эксперименты. На выходные отправился к братьям-гномам. Требовалось обсудить возможность создания для меня пистолетов Гауса, а также определиться, что делать с павильоном быстроедальни. Для этого была вызвана тетка братьев, заправлявшая сейчас в заведение. В принципе, как бизнес, создание сети фастфуда оказалось очень выгодным. Если учитывать опыт моего мира и использовать некоторые маркетинговые действия, прибыль могла быть очень солидной. Но оставались организационные вопросы. Мы хорошо заработали на продаже лицензий, однако требовались деньги для организации производства СВЧ-печей. Либо стоило продать лицензию с отчислением процентов с производства. Это тоже требовалось обсудить. но ну, основным было то, что следовало определиться в вопросе субординации. Если проекты СВЧ-печи и технологии заморозки фактически выполнили гномы, мои там были только идеи и принцип работы, то в новом бизнесе мне придется брать управление в свои руки. Просто потому, что никто больше не представляет, что это такое — сеть быстрого питания. Гномам же следовало определиться, со мной они или нет. Примут меня в качестве руководителя или мы разбегаемся. Отдавать командование кому-то другому я не желал. Пусть я буду жадиной, зато с деньгами. Разговор с братьями прошел удачно. Они сами признали, что не имеют понятия, как и что делать дальше. Поэтому никаких обид быть не могло. Только попросили за свою тетушку, которая пока командовала павильоном и уже приехала для обсуждения дальнейших действий. Оперативно получив от нее подзатыльники, гномы почесали головы и скрылись в мастерской. Выработка стратегии развития бизнеса заняла у нас все выходные. Мы исписали кучу бумаг, порой споря до хрипоты. Явана, тетка мастеров, настаивала на разнообразном меню, и, дай ей волю, оно было бы невероятно огромным и включало бы настолько экзотические блюда, что у меня возникало сомнение, а закажет ли их вообще кто-нибудь. С трудом удалось ее убедить остановиться максимум на десяти наименованиях. Оставив гному решать вопросы приготовления вкусной и полезной пищи, я сбежал к братьям. Попытка на пальцах объяснить принцип работы пушки Гауса понимания не принесла. Пришлось разбивать процессные этапы. Для начала гномы решили проверить саму способность электромагнитной катушки разгонять попавшее в нее тело. Дав братьям новую игрушку, я опять вернулся к их тетке. Сейчас должны были подъехать рекомендованные ею бухгалтер и юрист. Итогом выходных стало создание сети Скороедальний Пышкин дом». Регистрацией новой организации занялся нанятый юрист, благообразного вида старичок, представившийся Львом Ивановичем Цукерманом. Что, в принципе, меня не удивило, уж слишком канонического вида был юрист. Бухгалтером же стала монументального вида гнома с не менее звучным именем — Брунгильда Катикамень. Выглядела сия достойная дама настолько грозно, что, по-моему, законы арифметики должны были сами меняться в угоду годовому отчету этой валькирии. В общежитии я вернулся окрыленной и полной радостных надежд. Жизнь вновь вошла в привычное русло: учеба днем, тренировки по вечерам. Первым делом я принялся за отработку техники иглы металлизированного льда. Следовало не только отточить саму технику, но и постараться модернизировать ее, уменьшив размеры снаряда до приемлемого для использования в пистолетах Гауса. Сложность заключалась в том, что я слишком мало знал о системе построения матрицы техники. Более того, эта система была во многом построена на ощущениях и индивидуальных особенностях ауры каждого мага. То есть, получив из базы знания о принципах построения, выражавшихся не только в форме матрицы, но и во многом в ощущениях этой формы, реципиент начинал подгонять эти ощущения под себя, добиваясь полного слияния в собственном сознании формы, ощущения и результата. И только тогда что-то получалось. Мне же предстояло практически вслепую изменить результат. Трогать матрицу я опасался, и поэтому работал только с ощущениями. Нужно было увеличить или уменьшить ток маны в матрице, или просто мысленно сжать матрицу и посмотреть результат. Работы было много, следовало соблюдать предельную осторожность, чтобы не навредить самому себе. Не давал мне пропасть в пучине наук техник Егор Веселов. Обладая легким характером, он не обижался, если я, задумавшись, не отвечал или, наоборот, срывал раздражение. Невозможно было отказать, когда Егор приходил, чтобы вытащить меня в клуб общежития. Эмоции вселенской печали и взгляд побитого щенка лишали меня возможности сопротивляться. Приходилось идти в клуб, слушать его бесконечные байки и анекдоты. Не то чтобы я был букой и сам не желал развлечься. Просто понаблюдав за спаррингами магов, прошедших подготовку по методикам своего рода, я понял, насколько плачевно мое положение. Если по силам я теперь был на достаточно приличном уровне, то все остальное хромало на обе ноги. Скорость построения техники их количество, взаимодействие техник и тактика магического боя, в общем, все то, чему я должен был учиться практически с нуля. Пока я решил сосредоточиться на техниках, которые можно было вписать в мои умения уже сейчас — Во-первых, это ледяная броня. Техника, позволяющая быстро нарастить на теле толстую ледяную корку, прекрасно выдерживающую атаки противника. При этом лед остается достаточно гибким и подвижным. В рукопашном бою или при использовании холодного оружия эту корку можно покрыть шипами или сформировать щитки. Имелось еще несколько аналогичных техник, но у всех существовали свои недостатки. Ледяная броня была наиболее универсальной и функционально удачной техникой однако и наиболее сложный. Пока доступ к ней я получить не мог, прорабатывал легкие модификации техники, но наметил для себя использовать именно ее как основу. Вторым моим рабочим инструментом должна была стать техника создания оружия — ледяной клинок. Достаточно простая в освоении, при высоком уровне владения она могла преподнести немало сюрпризов, начиная от сохранения острой как бритва режущей кромки за счет постоянного подтаивания и заканчивая техникой работы со смещающимся центром тяжести, использование которой облегчало замах перемещением центра тяжести к рукояти и усиливало удар при утяжелении конца лезвия. Если учесть возможность пустить ток по растаявшей воде и мои навыки во владении короткими клинками, эта техника подходила мне идеально. Третьей по списку, но первой по значению, шла техника «морозное дыхание». Как таковая она угрозы не несла, просто в достаточно большом объеме охлаждала воздух до появления тумана и выпадения его росой. Это позволяло быстро набрать материал для использования техник. Конечно, все зависело от территории, на которой находился маг. Но я в пустыне не собирался, а в Империи техника работала отлично. И к тому же, будучи сконцентрированной в небольшом объеме, она могла вызвать серьезное обморожение. А если этот объем дополнительно сжать и, создав сопло, направить в сторону противника, получалось неплохое оружие на дистанции до 5 метров. На высших модификациях дистанция и площадь увеличивались. Максимум, о котором я слышал, был около двухсот метров. Магия огня пользовались похожей техникой, только называлась она соответственно «огненное дыхание». Кстати, по похожему принципу они выстреливали свои фаерболы, создавали комок перегретой плазмы, помещали его в сопло и направляли на врага. Я тоже пробовал метать так сосульки, но при отсутствии направляющих их закручивает колесом в полете, и в цель они не попадают. Со снежками дело обстоит получше, однако, в отличие от огня, они практически не наносят урона. Так что идея с пушкой Гауса мне казалась более перспективной. Еще Рик использовал подобные техники для создания своих мин и ловушек, так что первоочередной задачей я поставил для себя освоение этой техники на как можно более высоком уровне.